Ничего тут нет удивительного, если актриса, которую миллионы людей видят по телевизору, получает письма. Это понятно. Не совсем понятно, почему приходит так много писем с датскими марками. Похоже на то, что датчане, особенно и охотники за телевидением, и у них в ходу только одна система пишущих машинок. Не совсем понятно, почему среди всех писем, которые Бавкида часто не убирает неделями, никогда не оказывается письма с датскими марками. Не обращать на это внимания — вот единственное, что я могу посоветовать славному Филимону. «Не принесла ли почта ему каких-нибудь неприятных известий?» — спрашивает она за завтраком, пряча письмо с датскими марками. «А?» Датские марки Филимон теперь узнает уже с расстояния от трех до четырех метров в карман халата. Она не читает письма, чтоб не подгорели гринки. Его вопрос, что нового, относится исключительно к письмам без датских марок, а поэтому Бавкеда и отвечает на него. В среднем издание приходит в неделю два-три письма, все без обратного адреса. Теремону, конечно, стыдно перед самим собой, что он их считает. И мне незачем говорить ему, что он, мягко выражаясь, дурак. Займемся чем-нибудь другим. Например, разделенная Германия. Причем возникает вопрос, при каких предпосылках воссоединение, которого требуют в самом деле или для вида, не будет опасностью для Европы. угрозы миру. Почему мы не делаем всего возможного, чтобы создать предпосылки? Или положение в Испании, или загрязнение наших озер. Займемся этим. Что касается Филимона и Бавкиды, то известно, что ревность, обоснованная или необоснованная, редко сводилась на нет достойным и молчаливым самообладанием. скорее уж собственной неверностью, хотя классическая легенда о Филимоне и Бавкизе умалчивает о ней и по праву. Достаточно того, что Филимон это знает. Он не знал, как непринужденно он может лгать. Он поражается. Филимон слишком давно не лгал, это и это сделало его таким чувствительным. Лишь в первый момент, когда он видит свою Бавкиду, ему не по себе. Ему кажется, что ее губы должны это заметить, но Бавкида не замечает того, что замечают ее губы, и счастлива. Феримон снова полон бодрости, и когда ему говорит, что любит ее, это правда, хотя три часа назад он любил другую женщину. Он поражается тому, до какой степени это правда. О да. в такой же степени, как его тайна. Пока все в порядке. Это чистое озорство, когда однажды Филимон целую неделю просто-напросто не вручает ей писем из Тании, которые, несмотря ни на что, не перестают приходить. Не знаю, зачем он это делает, чистое озорство. Может быть, хочет только показать мне, с какой он теперь легкостью смотрит на это? Он спрашивает, что нового? И Бавкина срезает верхушку яйца или наливает чая, не спрашивая даже, а мне нет писем. Через неделю неспокойно становится Филимону, ведь в нагрудном кармане у него уже три письма, три письма с датскими марками. К счастью, Баркида не интересуется его костюмами. А то хорош бы он был, оброняя на хоть слово, выдохать взглядом свое беспокойство. И Филимон сразу же полез бы в нагрудный карман, извинился бы за свою забывчивость и вручил бы ей письма из Тании. В целости и сохранности. Вместо этого приходит спешное письмо, заказное, с нарочным, так что получает его Бавкида лично. Она читает, не забывая при этом о гренках, и ни словом не заикается о том, что он скрыл от нее какие-то письма, минимум три письма, ни словом. Филимон намазывает гренок маслом, заглядывая внутреннюю газету. Я спрашиваю себя, как быть теперь с этими тремя письмами? Несколько мгновений. сидя уже в машине и включая стартер, Филимон размышляет, не вернуться ли ему в дом, чтобы напримиг призвать к ответу Бавкиду, эту лицедейку до мозга костей. Филимон, говорю я, и оставляю руку на стартере. Разве не делает ему чести, что эти письма так неприкрыто приходят в дом? Я пытаюсь успокоить его. Не значит ли это, что они, по крайней мере, не считают его мелочным? Я говорю, поезжай. Мотор уже давно работает, и я рад, что он, наконец, надевает перчатки. Только его лицо в автомобильном зеркальце еще заботит меня. Почему такая ярость на лице? Он не говорит, о чем он думает. Вероятно, вообще ни о чем я думаю. До сих пор Филимон держался безупречен. До сих пор, когда пришло сразу два письма из Дании, он просто положил их возле салфетки, не улыбнувшись. И Бавкида, обычная такая непринужденная, стала угрюмой, скучной, раздраженной, натянутой. Чего еще желать? Я понимаю. Филимон хочет избавиться от этих трех писем, не читая их. Будем надеяться. Почему смущает его то, что его Бавкида, судя по тревоге изданий, пишет явно минимум по два раза в неделю? Это действительно смущает его. Уж не думал ли он, что какой-то датчанин станет играть в пинг-понг мячиками, которые не возвращаются? Мне еще раз приходится напомнить, что до сих пор Филимон вел себя безупречно. Он никогда не ковал писем из зданий поверх других, что было бы бесстыдно. Это спешное заказное письмо и ее презрительное молчание по поводу того, что письма пропали, вот что его злит. Может быть, подняться к ней и извиниться? Наконец, первая мысль: поеду к ней на главный почтамт и просто брошу еще раз в почтовый ящик эти три скрытых письма. точка боюсь только, что почта с ее педантизмом еще раз поставит на них свой штемпель штемпель с датой что тогда остается только одно Филимон хотя у него правых хватает других забот поедет в лес чтобы сжечь эти три письма и так Филимон едет я не понимаю зачем ехать так далеко Фильмону не хочется, чтобы его кто-нибудь видел, даже рабочее лесничество. Идет дождь, утро, в лесу не души. Жаль, что нечасто выбираешься в лес, когда идет дождь, чтобы побродить среди зеленых папоротников, утопая по колено в их мокрых опахалах, или постоять под буком, укрывшись от дождя, как в палатке, когда кругом слышна зеленая арфа дождя. Муравейник под дождем, Холмик из еловых иголок, Бурый и мокрый, Или мох, темный и губчатый, Губки разные в разные времена года, Стволы деревьев, И падают капли. Сторонишься кустов, Каждая ветка душ, Ни одна птица не шелохнется, Неподвижная тишина Под зелеными зонтами, Паутина, но без паука. Корни черные и блестящие от влаги, иногда скользко, потом опять все сухо, как ковер. Дождь идет где-то в вощине, шелест, который до низа не доходит, на дорожках коричневые лужи. Там он доходит до низу, это видны брызги, и по веткам медленно катятся толстые капли. Штабеля превен. Там живут жуки, как под крышей, бревна сушённые, пересушённые, мшистая кора, круглые срезы светятся жёлтесной глазурью, а кругом серый пар между мокрыми колонками с зелёной филигранью и небо над ними сочащаяся дождём лилового цвета. Просто беда, что Филимон ничего этого не видит. Боясь рабочих лесничества, которых он только что увидал, мужчин в высоких сапогах, скрючавшихся под брезентом как гномы, это в двух или трех километрах отсюда. Да, как раз там, где он хотел сжечь письма. Тем временем Филимон обдумал, что было бы, если бы он поехал в банк и поместил письма в сейф. Плюс. при любом упоминании о них они когда угодно к его услугам. Минус: их можно прочесть когда угодно, кроме воскресных и праздничных дней. Я за то, чтобы сжечь их, но поскорее. Я хочу приняться за работу. Почему не в этом горовинном карьере? Я не терпелив, да. А Филимон рассеян. Вылезая из машины. Он забывает выключить дворники, лужится в карьере. Возможно, напоминает ему морские отмели в Дании. Итак, письмо сюда. Место удобное, оголенный заброшенный карьер с ржавой табличкой. Подходить воспрещается за нарушение штраф. Вдруг гул самолета над лесом. Вэмпир. Может быть, как раз над карьером низко, но его не видно затучими. Потом снова капающая тишина. Черные машины Филимон за брызганные отъезды по лужам стоит на крения сел дороги на той стороне со сноющими дворниками. Теперь сойка. Она выпархивает из зарослей и кричит в поднебесие, но медлит Филимон не из-за этого. У писем, предназначенных для ящика, а не для дождя, зареванный вид. Будут ли они теперь вообще гореть? Можно предвидеть, что нераспечатанные письма только обгорят, а потом так и будут лежать вот здесь бумагой с коричневыми краями, которые будут в лучшем случае тлеть и корежиться пеплом. И Филимону придется встать на колени, чтобы подуть на них, чтобы, стоя на коленях, прочесть несколько не обуглившихся слов, его не касающихся, остатки фразы, издевательски пустые, так что он будет расшифровывать еще и пепел, и слова, связь которых вообразит он сам, будут и дальше гореть в его мозгу незабываемым пламенем. Он будет раскаиваться в том, что и вправду не прочел писем, а прочтет, будет и в этом раскаиваться. Не лучше ли просто вырыть ямку и похоронить письма? Я вижу, как он ищет ветку, чтобы вырыть ямку, но ветка ломается, глина есть глина. Вторая ветка ломается точно также, гравий есть гравий. Я вижу, как он краснеет от злости. Да, от злости на вас. Теперь льет во всю, он это чувствует. Высмеиваетесь над Филимоном. Вы, ну это же начало ревности, если я думаю, вы, пара, вы. Теперь он в самом деле вскрывает письма. Все три. Не спеша, как я вижу, но решительно. Я не могу этому помешать. Я думаю только, что для этого не надо было ехать в мокрый лес. Что за вид теперь у Филимона эти брюки, эти башмаки в глине? Когда он идет к машине, чтобы прочесть письма хотя бы не под дождем, я еще раз говорю: Филимон, письма с датскими марками вскрыты, я вижу, но еще не прочтены. Что же там может в них быть? Он медлит. Я могу ему это сказать. Копенгаген весной. Париж северы, но безлюдный. Судя по этим письмам, как луна. Ни одной датчанки не видно. Жизнь в Копенгагене, наверное, невыносима. Невыносима без Бавкиды. Но главное. Это чтобы она опять отдохнула. В Копенгагене тоже дожди. Ни слова о Филимоне, Зато много приятного о Лиле. Поездка в Гамбург отложена ради нее. Восклицательный знак. Гостиница четыре времени года. Сквозь Копенгаген этих песен Нет-нет, да и мелькнет. Но тут же, не успев заговорить, потеряется какое-то лицо, какой-то призрак, который хочет покончить самоубийством, а потому условный адрес. Придет время, все образуется. В промежутках профессиональные успехи, упомянутые, разумеется, не везначай, не стоящие, собственно, упоминания, много умного о фильмах, согласие в оценках. при расстоянии в тысячу миль. Копенгаген — город с миллионным населением, но единственный человек, который понимает тебя, находится не в Копенгагене, и дорога к главному почтамту, где уже несколько дней ничего нет, окремлена словно бы не домами, а воспоминаниями о Юнг-Фернштеге. При этом в Копенгагене Есть превосходные квартирки, как для женщин, которые хотят жить самостоятельно. Спасибо за фотографию. Сейчас как раз самолет пролетает над домом. Так и проходит, проходит время. Еще раз спасибо за фотографию. Острое желание выпить холодного виски в горячей ванне и так далее. Йонг Фернштег Улица в Камбурге. Итак, Филимон не прочел писем. Он включает первую скорость и отпускает ручной тормоз. Не хватало еще теперь, чтобы из-за вас он застрял в этом карьере. Колеса буксуют в глине, но потом все-таки дело идет на лад. И машина давно выбралась из карьеры, но Филимон все еще в глине своих чувств. Его мысли буксуют и буксуют, не сдвигаясь с места. И так весь день. Обычная непримужденная сердечность Бавкиды. Ее вопрос, невзначай, без упрека, откуда это он так поздно. Ее довольное замечание о том, что наконец-то он купил себе новые башмаки, и что машина опять вымыта. Это совершенно естественное решение. спотленная, совсем не наигранные, не принужденность, с какой Бавкида приветствует своего Филимона вопиюще. Я это признаю, при условии, что в трех письмах изданий содержится примерно то, что я предполагаю. Но поклясться в этом я не могу. Да, машина вымота, но на ней есть взмятина. Где-то он видно задел запинек. Вероятно, когда выбирался из скользкого карьера. Очень заметная вмятина. Это, между прочим, Филимон лжет. «Ах, — говорит он, — это уже давно. Не хватало еще теперь, чтобы у него, Филимона, была нечистая совесть? Да, чтобы-то он не мог смотреть другому в глаза». Филимон находит, она пьет слишком много виски. Она не говорит, что он уже не так молод, что мужчине его возраста должен немного беречь себя. Ни слова об этом. Но он это слышит. Филимон находит, она слишком много работает. Да, говорит он. Пойдем в кино. Сейчас идет новый фильм, говорит она. Я слышала «превосходные стилистические». Говорят «превосходные». Кто говорит? Тебе не хочется? Что значит «стилистические»? Фильм, говорит она, в котором вообще нет сюжета. Понимаешь, единственное событие – это, так сказать, сама камера. Не происходит, понимаешь, вообще ничего, только движение камеры, понимаешь? Связи, которые устанавливает камера. Кто это говорит? В одном мгновении кажется, что он призывает ее к ответу, потому что она знает не только отсутствующий сюжет фильма, который идет в этой стране впервые, но и его стилистические особенности. Я об этом читала, читала. Да, говорит она, вчера в газете. И так дальше. Он бросает три письма, три вскрытых письма в уличный водосток в присутствии Бавкиды. Но она не обращает на это внимания, хотя он еще три раза по одному разу ему письмо подгребает носком ботинка. Она видит, что это письма, но ей дело нет до его почты. Пока все в порядке. Острое желание выпить холодного виски в горячей ванне. Этого я, конечно, не должен говорить. Я же не знаю, что было в этих письмах. Это только домысел. А теперь я вижу, как Филимон оцепенело стоит перед занавесками со стаканом холодного виски в руке. Я спрашиваю, о чем Филимон думает. Ответа нет. Ты ревнуешь? С какой стати? С какой стати? Я спрашиваю. Все зависит от того, считает он, что понимать под древностью. Мысль, например, что женщина, которую я люблю, пьет в горячей ванне холодные виски с другим мужчиной. Я, конечно, ошибаюсь, если представляю это себе, говорит он. А все-таки, признаться откровенно, говорит он, представлять себе это мне неприятно. Я смеюсь. Он стоит в оцепенении. Я спрашиваю Филимону, почему он представляет себе вещи, взятые, как я уверяю его, с потолка, чистые домыслы. Уж не взбрело ли ему в голову, что я естновидящий, который видит письма навсквозь, не читая, не говоря уж о том, что такие вещи нас вообще не касаются. Филимон, говорю я, иди, работай. Хорошо, что письма уже в водостоке, а то бы, я думаю, сейчас он их в самом деле прочел, только чтобы опровергнуть мой домысел. Филимон, говорю я, входит Бавкида. Я спрашиваю, чего собственно Филимон хочет. Бавкида напивается. Холодные виски в горячей ванне. Я еще раз должен сказать, что это слепой домысел, только и всего. неоснованные ни на каких реальных уликах, домыслы взятые из запаса моих собственных тайн только и всего. Бавкида напивается. Почему он не требует от нее объяснения? Ответа нет. Страх? Я представляю себе. Феремон требует от нее объяснения, и Бавкиде есть в чем признаться. Феремон не станет орать. Я его знаю. Он сделает вид, будто ничего особенного не случилось. А позднее опять зажжет свою трубку, поскольку она у него погасла. Значит, правда. Вот единственное, что придет ему в голову. Значит, правда. Это как укол, который еще не действует. И возможно даже, что я улыбнулась. А Бавкида? Покажется себе дурой, что еще в январе этого не сказала. В январе, спрашивает он, в январе? Но даты, так находит она, излишни. Ей достаточно сейчас облегчения от того, что я сохраняю спокойствие. Зачем Филимону теперь знать, как зовут другого? Может быть, он настаивает на этом лишь потому, что ничего больше ему в голову не приходит. Зовут ли его Нильс или Олов, какое мне дело? Но Филимон хочет это знать. Ему было бы легче, если б я при этом не присутствовал. Я ведь уже знаю, что он переживает это. Действительно ли она любит другого и как она представляет себе будущее? Все вопросы, которые и я уже задавал, я не могу помешать тому, чтобы Филимон все-таки задавал их, но без моего участия. Зачем мне каждый раз присутствовать? Я не слушаю ее ответы. Я наливаю себе еще чашку кофе и понимаю, что Бавкида старается совладать с собой, не предлагает сахару, запрещает ей этот привычный жест мучительной тактичности. Сейчас ей не хочется создавать видимость идилии. Теперь он все знает, говорит она, а я тем временем кладу сахар. И на языке у меня знакомый вкус. Два часа. Пора, собственно, приступить к работе. Бавкида собирает чашки. Почему он не дает ей посчетчины? В нас совершенствуется способность отличать чувства, которые мы испытываем, от тех, которые мы уже испытали. Созревлость сюда никак не связана. Я воспринимаю этот момент как воспоминание. Вот и все. Я вспоминаю, как много лет назад я тоже не закричал, потому что это было тоже не в первый раз. А первый раз... Когда я услышал от женщины, что она была у другого, я закричал только потому, что это полностью совпадало с моим подозрением, а с тех пор это полностью совпадает с моими воспоминаниями о первом разе. Итак, феромон не требует от нее объяснения. Я иду работать.